Вся группа, переправившаяся через Донец, совершенно не способна ни к каким активным действиям, и, кроме того, принуждена была уничтожить переправы. Подавляющие массы конницы противника все равно не дадут в настоящий момент никакой возможности рассчитывать на успех на этом фронте. Разложение частей настолько сильно, что даже лечить их путем...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 Корниловцы и Дроздовцы отошли на фронт: Цари Борисов, Изюм, Веревкина, Войненкина, Лозавенко, Новоивановка. Для прикрытия лиманского узла со станции Славянск выдвинут был первый кубанский стрелковый полк второй пехотной дивизии, недавно прибывший из Новороссийска. Пятый кавалерийский корпус стал перед левым флангом нашей пехоты в село Дмитриевку. Терцы, Волжская бригада, оставили Константиноград, отойдя к Натальино. На левом фланге Донской армии Красные ворвались в Беловодск. 9 декабря противник продолжал активно наступать на всем фронте моей армии и на левом фланге Донцов. Донская группа, действовавшая в районе Беловодска, принуждена была осадить к Деркульскому государственному конному заводу. Конница генерала Улагая отошла в район Рубежная, Переездная, Белая гора, Каменка, Черногорский. Противник начал переправу через Северный Донец. Части первого корпуса принуждены были оставить изюм и отойти на фронт. Марковская дивизия «Маяки Христище», Корниловская «Богородичная Спиваковка», заняв переправы по Северному Донцу. Дроздовская, сведенная в три роты Спиваковка-Петровская-Красногорка. Первый кубанский стрелковый полк был вытеснен из района Лиманского узла, и на поддержку ему были направлены из Славянска остальные части 2-й пехотной дивизии. Обстановка слагалась все более грозно, повелительно диктуя срочное принятие главным командованием общих крупных решений. Последняя директива главнокомандующего была явно запоздалой. Вставки, видимо, все еще не отдавали себе ясного отчета в положении. Я телеграфировал главнокомандующему, прося разрешения прибыть с докладом. В подробном рапорте на имя генерала Деникина я, не щадя красок, с полной правдивостью высказывался о нашем стратегическом положении указывал на ошибки, послужившие причиной к настоящему развалу, и намечал отдельные меры, которые, по моему мнению, в предвидении новых грозных событий надлежало принять. Командующий добровольческой армией. 9 декабря 1919 года. Номер 010-464, город Юзовка главнокомандующему вооруженными силами Юга России, рапорт. Прибыв 26 ноября в Добровольческую армию и подробно ознакомившись с обстановкой на этом в настоящее время главнейшем участке общего фронта вооруженных сил Юга России, долгом службы считаю доложить следующее – наше настоящее неблагоприятное положение явилось следствием, главным образом, двух основных причин. Первое – систематического пренебрежения нами основными принципами военного искусства. Второе – полного неустройства нашего тыла. Еще весною 1919 года Рапортом от 4 апреля за номером 82 я, указывая на значение для нас при тогдашней обстановке царицинского направления, докладывал, что при огромном превосходстве сил противника действия одновременно по нескольким операционным направлениям являются для нас невозможными.